Петренко. Варвара трубку не снимала, а телефон ее находился не в Москве и не в Питере, куда она вроде бы отпросилась уехать. Та же программа, которой пользовалась Кононова для поиска Данилова, засекла по заданию Петренко ее мобильный в пяти тысячах километрах от обеих столиц, в Сибири, в областном центре Иранске. Вскоре он начал двигаться на северо-запад и и с довольно высокой скоростью, а потом вышел из зоны приема. Варя. Они летели в Яранск навстречу солнцу, и ночь для них практически так и не началась. Однако Алеша сказал, «Нам надо поспать, впереди длинный день». Варя возмутилась, «Я не засну. Да и как уснешь тут в тесном авиакресле в семь вечера по московскому времени?» Но Данилов взял её за руку, заставил откинуться и закрыть глаза, а потом начал на шёпотывать. Ничего особенного, обычный самогипноз или йоги. Твои руки теплеют, теплеет левая рука, правая, теплеют ноги. Все мышцы расслаблены. И что вы думаете? Видим её спутник не даром таким спросом. У пациента пользовался и немалые деньги, э, за визиты брал. Тембр голоса у него что ли особенный, интонации. Как бы то ни было, через пару минут Варя спала. А когда проснулась, самолёт начал снижаться перед посадкой в иранский. И девушка чувствовала себя так, словно прекрасно проспала добрую ночь в своей роскошной московской постели, бодро, свежо, молодо. Она открыла шторку на иллюминаторе и принялась смотреть вниз. Под крылом не было ни малейшего следа человеческого присутствия. Словно они на неизученную, ненаселённую планету приземлялись. Только лес, лес и лес. Зелёный, красный, коричневый, рыжий. Иногда речушка или озерцо, другое, третье, и ни домика, ни дороги, ни вспаханного поля или линии электропередач тайга глушь наконец показался город предместья сабняки многоэтажки дороги по ним ползут автомобильчики и всё это на берегу могучей полноводной девственной реки по сравнению с которой даже волга Покажится речушкой, самолёт стал делать коробочку со всех сторон, демонстрируя им город, отвоевавший у природы каких-нибудь 20-30 квадратных километров. Лайнер пошёл на посадку, и Данилов снова взял Варю за руку. Она знала, что не должна быть здесь, лететь сюда, что она совершила серьёзнейший дисциплинарный проступок. Её побег рано или поздно вскроется и её накажут но всё это казалось таким мелким по сравнению с тем что она находилась рядом с Алёшей они мчались куда-то вместе и впереди их ждали события одно предчувствие которых будоражило кровь словно пузырьки шампанского Данилов здание аэропорта в иранске оказалось очень современным стильным и чистым Правда, багаж подавали, как обычно, в российских аэропортах целую вечность. Зато удалось выпить по двойному эспрессо из автомата и пробудиться к новому дню. По московскому времени всё-таки была глубокая ночь. Данила в это время привыкла ложиться. Наконец они вышли с рюкзаками на площадь. Погода после мягкой столичной осени казалась почти зимней. Солнце светило ярко, но градусник показывал стойкий минус. Данилов спросил у таксиста, предлагавшего свои услуги: "Э, вы знаете, где здесь айро-клуб?" Но ну, ответил тот: "Э, поедем туда". Но ну. тут только Алексей сообразил, что, ну, здесь не эквивалент. Да. Закинули в багажник рюкзаки, поехали. Панельные пятиэтажки здесь стояли такие же, как где-нибудь в Конькове, только гораздо более облупленные. И все опирались на небольшие, полметра вышиной ножки, вечная мерзлота. По той же причине коммуникации тянулись по верху, причудливыми местами пересекая дороги. Достаточно скоро, окраинами города, они дорулили до аэроклуба. Поездка обошлась в страшную сумму, аж в 300 рублей. На краю зелёного поля стояли два самолёта Ан-2 и два вертолёта могучий отечественный Ми-8. И стильный американский четырёхместный Робинсон. Вот что нам нужно, воскликнул Данилов, кивнув на американца. И они вошли в тихий, казавшийся необитаемым сарайчик с надписью Iron Club. Варя. Чем хорош капитализм отечественного разлива и тем же самым он плох, что за деньги, в принципе, у нас можно накупить всё, что угодно. Нужен тебе вертолёт на прокат, пожалуйста. Будет тебе вертолёт. Только бабки гони. Однако Варя не забывала, что и личный фактор в Отечестве значит ох немало. Сколько на её памяти встречалось исполнители самых разных мастей, от уборщиц и водопроводчиков до докторов наук, которые отказывались от самых супервыгодных предложений, просто потому что лень было трудиться. Или не охота, или душа не лежала к заказчику. Поэтому с начальником аэроклуба, он слава богу оказался на месте, им с Даниловым следовало не просто договориться, его надо было ещё и очаровать, или сделать своим союзником, или заинтриговать. Выбор стратегии зависел от того, что за психотип окажется у начальника и как он себя поведёт в первые минуты общения. Руководителем клуба оказался курпулентный мужчина, чуть старше их с Алексеем, лет тридцати семи. Выглядел он высоким или даже огромным, в точности не разобрать, потому что восседал товарищ за столом и ни разу за весь разговор не поднялся. Был он с залысинами, очень коротко стрижен или даже скорее брит, одет в белый спортивный костюм, под которым топорщилась черная водолазка. Исходя из увиденного, Валя сразу уступила право вести все переговоры Данилову. Подобного рода бруталы обычно слабо воспринимают в качестве делового партнёра женщину. Она для них преимущественно представляет собой или досадную помеху, или сексуальный объект. Вот и этот господин, едва увидев её стать, пусть и затерянную под свитерами и курткой, сразу очами засверкал. а тестостерон у него чуть с губ не закапал. Получалось, что начальник аэроклуба подпадает под один из самых примитивных разрядов разработанной ее мужской типологии — самец обыкновенный. На этом следовало сыграть. И она кокетливо полуулыбнулась хозяину кабинета. А Данилов сразу начал рубить с плеча. — Здравствуйте! Мы бы хотели взять у вас на прокат вертолет, например, «Робинсон». Можно. Но, ну, в принципе, конечно, да. Но это смотря, куда вы хотите лететь. В одно место, километров в 300 от города. Мы покажем, куда конкретно. Э, там вы нас оставите, а на следующий день заберёте. 300 км, говорите. А что за точка? Просто точка посреди тундры. А зачем вам? Данилов интерес мужика к Варе почувствовал и от того стал с ним мериться, скажем так, силами. Заговорил напористо, словно он хозяин всего и положения, и Вари. Какие они право предсказуемые эти мужчины, какие скучные. Я бы мог ответить просто: "Присралась. Прости, Варя, за грубое слово, но из уважения к вам и к вашей работе объясню. Там зафиксировано падение метеорита. Мы с коллегой хотим оказаться в этом месте и посмотреть, что там от него осталось. Ну как, летим? Вы наши расценки, знаете? Нет? Огласите, пожалуйста. 300 км, говорите, по прямой. Значит, на Рубине лететь часа полтора, округляем до целого, получается 2. И 2 назад это вот 4. И забирать вас ещё четыре, итого восемь. Один вертолёт от час на Робинсе у нас стоит пятьдесят пять тысяч рублей. Итого получается четыреста сорок. Скидка десять процентов для ровного счёта. Четыреста тысяч. Потянем. Данилов эффектно вытащил из внутреннего кармана пачку пятитысячных купюр в банковской упаковке. Повертел в руках. Глаза мужчины алчно загорелись. Недаром варен бойфренд вчера с утра в Москве свои счета закрывал, наличные получал. — Когда хотите лететь? — Прямо сейчас. — О, ну что вы! Это невозможно! — Да бросьте! Все возможно, если оплачивается, — возразил Алексей. — Машину надо сперва проверить, заправить. Потом составить и подать план полёта. Не самое раннее завтра или даже послезавтра. Давайте сэкономим время. Сколько вы хотите получить надбавки, чтобы мы улетели сегодня? Вы поймите, у меня техник, он же второй пилот, отпросился, они с женой на участке картошку копают. Не могу я так просто его сдёрнуть. Можно я повторю вопрос? Сколько вы хотите, чтобы сдёрнуть техника? чтобы утвердить план полета прямо сегодня и полететь. — Борзы вы, москвичи, я посмотрю. — А с чего вы взяли, что мы москвичи? — вдруг вмешалась в разговор Варвара. Свою реплику она почти пропела, при этом поигрывала косицей, поводила по губам. Прием, усвоенный в седьмом классе средней школы, действовал на так называемый сильный пол безотказно. Сработала она на этот раз. Глаза начальника аэроклуба вспыхнули ещё ярче, чем при виде пачки пятитысячных. Примитивные они создания мужчины, что там говорить. А кто ещё, кроме москвичей, так деньгами швыряется, резонно заметил хозяин кабинета. Были тут у меня ирландцы. Казалось бы, тоже на Ц широкие кирнуть больше нашего любят. Так они тут у меня каждый еврик отжимали. И перевёл свой взгляд на Данилова. Давай пол-лимона за всё про всё, для ровного счёта. 450. Тоже ирландец, что ли? Ладно, по рукам. Только все деньги вперёд, за оба рейса. А если вы на станв в тундре забудете? Нет. Половину сейчас, половину по прилёте. Чёрт с тобой, договорились. Давай бабло. Надо будет заправщику платить. Данилов выложил на стол из внутреннего кармана куртки четыре пачки пятитысячных, вскрыл и отчитал ещё полпачки. Меня зовут Сабуров Анатолий, представился руководитель аэроклуба. Сам с вами полечу, но техника всё равно с собой возьмём. Деньги он немедленно спрятал в несгораемый шкаф в углу. И машинка завертелась. Сразу же был составлен и отправлен в инстанции план полёта. Стали вызванивать с участка техника и вызывать заправщика. Алексей остался на аэродроме контролировать процесс, а Варя схватила такси и бросилась по магазинам. То, что они договорились об экспедиции прямо на сегодня, было огромной удачей, но и подготовиться к ней следовало в экстренном порядке. Цены в иранских магазинах оказались шокирующими, в 2 а то и в три раза выше, чем в Москве. Вспоминая свой походнический опыт, Варя приобрела 10 банок тушёнки, две палки сухой колбасы, две буханки хлеба, бутылку подсолнечного масла, три бодьи питьевой воды и три бутылки водки. Все возможные компоненты взрывчатки остались в рюкзаках Зубцова и Любы. Поэтому пришлось зарулить в хозяйственный магазин. Там девушка купила десятилитровую канистру и попросила таксиста заехать на заправку. Предыдущими ценами она была подготовлена к тому, что стоимость бензина окажется выше, чем в столице. Однако приятным сюрпризом стало то, что в сравнении с другими товарами горючка была дороже не намного. Стоила всего 43 рубля. Но второе поразительное открытие заключалось в том, что в продаже имелся бензин с октановым числом 76-80, какового в первопрестольной она лет пятнадцать не видывала. Справедливо рассудив, что для их целей качество горючего значения не имеет, девушка заполнила канистру самым дешевым топливом, заплатив за него столько, сколько в белокаменной требовали за девяносто пятый. Когда она вернулась на аэродром, все было готово к полету. Из далека выглядевший крошечным, словно стариказа, робинсон оказался при ближайшем рассмотрении стильным, словно мерседес, и удобным для пассажиров. Техник, он же второй пилот, был невысоким интеллигентом лет пятидесяти с печальными и какими-то измученными, почти больными глазами. В сравнении с начальником аэроклуба, оказавшимся в вертикальном положении просто огромным, Он выглядел малышом. Новый персонаж вымучил грустную улыбку и представился: Ифрем. Двое пилотов заняли передние сиденья. Варя и Алексей устроились сзади. Рюкзаки, бодьи с питьевой водой и канистру с бензином, замаскированную сумкой защитного цвета, надёжно принетовали позади себя. Наконец, взлетели. Аэродром быстро уменьшился в размерах. Город уплыл вбок. Довольно скоро пригородные возделанные поля, две автодороги и одна линия электропередач исчезли из вида. Началась сплошная, не нарушаемая никаким вмешательством человека тайга. Насколько турбазан, на который они жили на берегу Чёрного моря, казалось диким местом в сравнении с садовым кольцом столицы, Во столько же раз более девственной выглядела здешняя природа рядом с той бухтой. Казалось, человек вовсе никогда не ступал в здешние леса. Наверное, так оно и было, и от одной этой мысли становилось жутко. Они мчались на запад, солнце било прямо в глаза, и Варя машинально отыскала в кармане куртки футляр и нацепила солнечные очки. Небо было ослепительно синим. Лес простирался внизу под ними, и был он по осеннему жёлто-зелёно-красно-коричневым. Иногда попадались зелёные блюдца полян и голубые глаза озёр. А вскоре леса кончились, и начались обширные ровные пространства, покрытые мелким кустарником или мхом. Кое-где они изменялись низкорослыми деревьями, лесотундра. Как ты думаешь, крикнула Варя прямо в ухо Данилову: "Шлемы с микрофонами им вертолётчики не дали. Мы найдём то, что ищем". "Ты, наверное, хочешь спросить?" прорал он в ответ. "Правда ли то, что я увидел?" "И это тоже", кивнула она. "Согласись, три первых твоих сна показывали не реальность, а возможные варианты, причём так и не осуществившиеся". Почему и, и это не может быть не правдой? Потому что я так чувствую, ещё потому, что Кильдеев видел то же самое. Но, может быть, ты просто навёл на него свой образ, возразила Варя, но в глубине души она понимала: Алексей прав, и они сейчас летят на схватку со всемирным и надмирным злом, и его надо победить сейчас, пока оно ещё не возросло и не стало непобедимым. И от того, что им предстояло под ложечкой ощутимо сосало, попросту говоря, ей было страшно. И по сравнению с этим чувством совсем мелким казался, например, страх перед гневом Петренко. Он раза 4 звонил ей, пока куда они были в Еранске, но она не брала трубку, а потом они покинули зону приёма. Варя и Данилов Сверяясь с GPS-навигатором, лётчики вышли в заданный район. Данилов хлопнул пилота по плечу. Ищем отверстие в земле овальной или круглой формы, диаметром от 30 до 100 м. Возможно, края оплавленные. Услышав про оплавленные края, Варя послала возлюбленному удивлённый взор. Он наклонился к ней. Так ведь метеорит же Вертолётики поднялись выше, а потом принялись описывать круги. Данилов впился в землю. Равнина, покрытая лишайниками и кое-где низкорослыми деревьями, была точь-в-точь точь из его сна, только без всяких более поздних человеческих сооружений, типа колючей проволоки, вышек и военного городка. И дай бог, чтобы они не появились где-то здесь. — прокричал он пилоту. — И вот оно. Они оба, и Алексей, и Варя, увидели провал в земле. Дыру с неровными краями. Она была и впрямь овальной формы, как во сне, с большим диаметром метров в пятьдесят и меньшим в тридцать. — Здесь! Здесь! — закричали оба. «Садимся — Садимся! — скомандовал Данилов. Выбираете площадку в стороне, метрах в 300. Однако пилот заинтересовался и решил сделать кружочек над самым провалом. Варя достала сотовый телефон и начала фотографировать. Хоть будет чем перед Петренко оправдываться, мелькнула мысль. Необычайнейшие явления природы разве не ради изучения и противоборства им комиссию создавали? В какой-то краткий момент стало видно дно провала. Оно было безводным, песчаным, но девушке показалось, что в самой его середине она заметила небольшой, метров пяти в поперечнике, отливающий металлом предмет. Она наклонилась к уху Данилова, чтобы спросить, заметил ли он что-нибудь, но в этот момент вертолёт резко тряхнуло, и ей показалось, что они падают». будто в чудовищную воздушную яму попали, или кто-то невидимый, но страшно сильный схватил геликоптер невидимой рукой и силой потащил по направлению к земле. Падение длилось 2-3 секунды, земля налетала всё ближе, они вот-вот должны были в неё врезаться. Звук моторов затих, а вертолётчики, даже если что-то предпринимали, чтобы выправить положение, результата не достигли. Машину потянуло куда-то в сторону от провала. Она летела носом вниз и вперёд, и столкновение с твёрдой поверхностью тундры казалось неминуемым. Но в последний момент, наверное, пилот постарался, а может, ослабла хватка невидимой гигантской руки, геликоптер выровнялся и даже, казалось, совершил усилие, чтобы взлететь. Однако ускорения, направленного вверх, не хватило. Машина снизилась слишком фатально и через секунду врезалась в землю. Столкновение оказалось сильным. Вареу ударило снизу, подбросило. Ремни безопасности натянулись и изо всех сил ударили по рёбрам, но они не порвались, и тело не порвалось, как показалось ей в самый первый момент. Ляск ломающегося о землю железа казался нестерпимо громким. Но ничего не взорвалось, не загорелось. Пилот сорвал шлемофон и обернулся к пассажирам. Живы? Быстро из машины. И он расстегнул ремни, распахнул дверцу и первым вывалился на землю. За ним последовал техник, а потом и Варя с Даниловым. К счастью, все оказались целы, только кости тазы и копчик и рёбра у девушки ныли. И она понимала, что настоящая боль придёт позже. когда сойдёт на нет адреналин в крови. Вертолёт пострадал сильнее, чем люди. Обе посадочные лыжи были переломаны. Геликоптер лежал на брюхе, и главный винт неохотно заканчивал своё вращение. Что это было? спросил Данилов у пилота. Его знает, ответил тот и добавил длинную нецензурную тираду, а потом с горечью простонал. Такую машину загубили. Винты перестали вращаться. Пилоты техника обошли геликоптер кругом. Повреждения оказались даже сильнее, чем представлялось на первый взгляд. Весь низ кабины был смят, и нос слегка зарылся в землю. Однако горючее ниоткуда не подтекало, и Варис сделал вывод, что взрыво можно не бояться. Что, ребята, палатку вы с собой взяли? с отчаянной лихостью вопросил первый пилот. «Боюсь, нам вчетвером в ней придется надолго поселиться». «Не бэ, Трофимыч!» — возразил второй пилот. «Ща дадим по рации СОС! Прилетят! Вывезут нас отсюда!» «Вывезут!» — с горечью передразнил первый. «Тебя-то, может, и вывезут, и туристов вон тоже! А я куда от машины денусь? Она на мне висит!» А тут чинить не перечинить. Тем более, давай разгружаться. А между Варей и Даниловым тем временем шёл свой диалог. Ты цела? Да вроде, руки, ноги, да, рёбра болят. Да, повезло нам. Могло быть хуже. Ага, повезло, усмехнулась девушка, как утопленникам. И она отправилась к вертолёту выгружать свой рюкзак. Старое походное правило: что бы ни случилось, за собственные вещи прежде всего отвечаешь ты сам. Пилот залез в кабину, сел в своё кресло, пощёлкал тумблерами, пробурчал: "Связи нет. Рация сдохла. Испутник сдох. Вот зараза". И в гневе потряс кулаками кроя в бабушку и в душу мать, ничуть при этом не стесняясь Варвары. Затем выскочил из кабины и прорычал «Пойду гляну, хоть какая сволочь нас сбила!» и быстрым решительным шагом отправился к провалу. Ни Варя, ни Данилов не успели его остановить.